Давай я ближе к проходу сяду. Две серии без перерыва, она все равно запросится. Молодой человек, я вас убью, если я позволю. Вам... Маргарита оказалась покладистой девочкой, не возилась и ни Никола. Но в начале второй серии она в самом деле беспокойно забормотала Юрке Что-то шепотом объясняя соседям зрителям, Юрка выбрался из ряда.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 Вот балда, ухаживальщик. Мы даже... Что? Даже не целовались ни разу. А за этим все дело стало? Вообще-то, по-моему, это предрассудок. Но если тебе очень хочется... Ну, больно надо. Юрка, ты че? Уйди, балбин. Да я кому говорю, Юрка? Я стукну. Ну ты с ума сошел. Мама! Мамы же нет дома. уйди, говорю. Да вон папа приехал. Папа всегда приносит, не вовремя. Пошел вот, дубина, видеть тебя не хочу. Ты же хотел мне еще...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 Вадька, я тебе ещё припомню! Что? Да подожди ты! Ну, постой! Не надо! Он же по наружке! Что? Что по наружке? Успокойся. Похоже, получилось, да? Я его наружно подговорил. А вообще-то он никогда не дерётся. Это Санькин брат. Так. Ну и зачем такой спектакль? Я посмотреть хотел. Что ты будешь делать? Хотел узнать, что я буду делать? А ну-ка, иди сюда.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 Сразу же сорвался и повис на шнуре Над пятнадцатиметровой пустотой Не пикнул Ох, что я дура делаю, подумала Юля Но спустила в Фадейку до щели Потому что была уверена, иначе он полезет один Без страховки Фадейка воткнулся в щель плечом Поелозил, влез в нее наполовину Если что, дерни три раза я потащу А если я сама три раза дерну Значит вылезай Ага, я пошел И он исчез Двадцатиметровый капроновый шнур быстро заскользил у Юли в ладонях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 и веревка заскользила назад без сопротивления. Еще не понимая, что случилось, Юля с нарастающей паникой тянула, тянула ее, и вот из щели выскочил и закачался отвязавшийся конец. Юля уставилась на него, как на кобру. Батюшки, что случилось? Веревка отвязалась, и Юля оставила фадейку без спасательного конца? Нет, страховка сама собой не развяжется. Значит, он нарочно освободился от нее? Зачем? И где он сейчас? Лезет в неизведанную глубину? Или придавлено севшим камнем?